Глава одиннадцатая Машинный двор Варвара, уйдя мыслями в прошлое, сидела, обняв колени. Небольшой костерок на бетонном полу согревал ноги, и, поддуваемый ветром из оконного проема, иногда в чем-то порывисто признавался ей на своем горячем огненном языке. Время от времени через открытое окно доносились приносимые ветром щелчки выстрелов, звуки которых не выводили ее из благодатного оцепенения. Девушке, убаюканной пламенем, нашедшей, наконец, долгожданный покой, не хотелось двигаться. Здесь она в безопасности, здесь ее новый дом. Снова бумкнула... И тут же послышалась длинная автоматная очередь, которая теперь внесла в ее уют долю беспокойства. «Да что это такое?» — вырванное из оцепенения, сказала она. Варвара встала и посмотрела в оконный проем. Там у черноты лесополосы и поля как будто бы двигались две точки. Она прильнула к окуляру оптического прицела верзилы и слегка шевельнула стволом в сторону движения. «Ой!» – вырвалось у нее. На границе поля стояло три человека. Почему-то Варвара сразу решила, что это люди. Уж очень по-разному они стояли. Один – тот, что слева, дергался и перезаряжал автомат. Второй – посередине, казалось бы, не делал ничего. Третий – тот, что справа, теперь тоже стрелял короткой очередью в медленно и неумолимо катящиеся на них грязные волдарнийские танки. Огромные, мощные, наполненные силой и чувством собственного превосходства чудовища, не спеша катили на трех беззащитных перед ними людей. «Ой!» — снова вырвалось у нее. «Мамочки!» Теперь уже ни о какой звукомаскировке не могло быть и речи. Потеряв всякую мысль, Варвара со всех сил схватилась за рукоятки и прижалась грудью к упору спереди. Под правую руку лег железный рычаг, напоминающий рычаг переднего тормоза ее явы. Примерно наведя крестик красивого прицела на правый катящийся шар, она непроизвольно втянула голову и нажала на скобу. «Бам!» Громыхнула в ее помещении так, что пыль, выбитая из пола, стен, потолка, заволокла комнату густым туманом а торчащий паркет, там, где он еще присутствовал, вздыбился еще больше. В ушах кольнула, по рукам коротко ударила от воздух из груди выдавила, а прицел с мягкой резинкой дотянулся таки до ее глаза, оставив ощущение касания. Варвара взвизгнула, но не отпустила рукоятку. Глянула в оптику. В черной земле, значительно правее и позади волдарнийца, опадала взорванная попаданием земля. Да, понятно, что стрелять по крестику на такое расстояние не получится. Нужно будет наводиться по действительной картинке попадания. Она примерно переместила крестик ниже и левее людей. Коротко шепнув себе что-то под нос, снова нажала на рычаг. «Бам! Бам!» Комната задребезжала стеклами единственного целого окна, облака пыли, взлетевшие со всего имеющегося в помещении, еще сильнее заволокли комнату. Первая пуля прошла мимо биотанка, вторая зацепила его самым краем. Что-то отлетело от чудовища, а до ее ушей донесся дикий рев десятков искаженных вирусом глоток. «Ну что, командир, до конца...» — сверкнул глазами Тихий. «Я рад, что смог стоять с тобой, брат. И с тобой, Кеша. Командир, рви гранату, когда надо, я рядом буду. Не оставь меня им». Тихий сделал шаг назад, поближе к военсталу, и короткими очередями, стараясь попадать в скрытые в лунках головы, открыл огонь. «Грач» уже перезарядился и, побледнев всем лицом долгими очередями, задирающими ствол автомата, от бедра вливал в медленно и неотвратимо катящийся на них ужас. Откуда-то со стороны населенного пункта эхом противотанкового крупнокалиберного пулемета пришел выстрел. Земля взметнулась на краю поля значительно правее биотанка. Не веря своим глазам, Константин обернулся. Какое-то едва различимое отсюда двухэтажное здание. Люди. Еще один выстрел и еще один. Гудение тяжелой пронесшейся пули и попадание в биотанк касательной. Часть танка вспучилась, одна из безобразных рук с брызгами зараженной крови, кувыркаясь, взлетела на воздух. Десятки голов биотанка взревели страшным, нечеловеческим криком. Тихий заорал. «Наши, командир! Наши!» Грач, не веря своим глазам, не то заорал, не то завыл и опустошил автомат до железки. Не желая останавливаться, он перезарядился и, надрывая в крики связки, снова открыл огонь по левому биотанку. В «Правое чудовище» один за одним начали влетать тяжелые быстрые пули калибра 14,5 мм, предназначенные для поражения легко бронированной техники. Некоторые выстрелы с тугим свистом проходили мимо, другие врезались в землю, поднимая фонтаны земли, но те, что входили, сотрясали плоть и с очевидным эффектом разрушали внутренности. «Правый биотанк» замедлился. «Бежим!» – заорал Ваха. Люди побежали. Теперь и они видели белое облако пыли из окон двухэтажного здания. Пулемет перевел огонь на левое чудовище, нагоняющее людей. Несколько досадных промахов и ряд попаданий. Снова ужасный крик десятков больных глоток в спину. Грач на ходу вытаскивает гранату и, не задумываясь, через плечо бросает ее назад. Снова раскатистые, громыхающие мощью выстрелы крупнокалиберного пулемета, гудение тяжелых пуль над головой, взрыв гранаты, очередной ужасающий крик. Биотанк замедлился, словно раздумывая. Пулемет защитника снова перевел огонь на правый фланг. Теперь уже стало ясно, что пулеметчик принял поправки на расстояние и садит в такую крупную мишень почти без промаха. Но Иваха, не отошедший от контузии, споткнулся. Несколько секунд безуспешно пытался встать, но был подхвачен двумя товарищами. «Давай, родной, выручай!» Со слезами на глазах в сторону окна взмолился Тихий. «Вали их! Вали!» Пулеметчик словно услышал. Яростные громыхающие очереди по семь-восемь выстрелов. Поправка прицела на секунду, и снова прицельные длинные очереди. Тихий перекинул полностью, словно мешок, ваху на плечи Иннокентия. Сам же, развернувшись, принялся короткими очередями отстреливать замедлившиеся от попаданий биотанки. Он интуитивно целил в головы, стараясь не тратить боеприпас на плотное тело гнуса. Группа бежала дальше. Впереди грач, мелкими семенящими шагами тащащий военстала, позади отстреливающийся тихий. «Давай, брат, работай, работай!» С хрипом вырвалось у грача. «Спасай!» Пулемет не смолкал. Чудовища уже отказались от затеи догнать беглецов. Правый волдарнец потерял скорость и встал в десятки метров от убегающих людей. Левый нашел в себе силы и начал обратный путь, не доехав пары десятков метров до людей. Тихий забрал у командира так и неиспользованную гранату и швырнул ее в пытающегося отойти биотанка, добавив очередью в круглое окаймление на теле чудовища. Тут же несколько выстрелов от далекого пулеметчика влетело в тушу, разворотив дымящуюся дыру на месте спрятанной в теле головы, Волдарнец тяжело заскулил всей огромной безобразной тушей, ощущая конец своего бессмертия, и замедлился еще сильнее. По неподвижной мишени пулеметчик начал класть одиночные выстрелы почти без промаха. «Красава, родной! Красава, брат!» — выдохнул Степан. «Ай, молодца! Ай, жигит! Живем, командир!» радостно заорал он и бросился догонять уже изрядно оторвавшегося грача. Пулемет еще несколько минут избивал огнем застывшие в одну массу груды человеческих тел, пока процесс гибели биотанков не стал очевиден. Оба инфернальных шара застыли и начали чернеть. Тот единственный двуногий гнус, ползший следом за людьми... Давным-давно был иссушен до состояния мумии. Группа, оторвавшись на полкилометра от места побоища, наконец дала себе время на отдых. Ваха снова встал на ноги, и теперь они втроем, с надеждой, воодушевлением и благодарностью, держали курс на одно из зданий, где из окна, заволоченного белой пылью, Торчал почерневший от выстрелов ствол крупнокалиберного пулемета Владимирова. Три человека с автоматами, потрепанные, взмыленные, с горящими от радости и полными надежды глазами, приблизились к рухнувшим воротам машинного двора. Справа административное двухэтажное здание, откуда велся огонь. Широкий, метров сто в каждую сторону асфальтированный двор, был весь заставлен сельскохозяйственной техникой и орудиями. Справа длинный навес с кирпичной стеной, тоже заваленный всякой всячиной. И прямо ожидаемо такой же навес, но из-за обилия вплотную поставленной техники, его с их места было не видно. Поближе ко входу в административное здание стоял мотоцикл вишневого цвета Ява. В окнах второго этажа что-то мелькнуло, и через секунду на выходе из дверей показалась худенькая девушка со светлыми волосами, припудренная пылью, в такой же запыленной футболке и синих джинсах. Она легко выскочила и почти бегом приблизилась к людям, но, не дойдя нескольких метров, остановилась, вдруг смутившись, с трудом подавляя радостную улыбку. Ее возраст сложно было угадать. Вроде как совсем юная, но уже с некоторыми морщинами на лице. Вроде ребенок, но в то же время сухие, безжизненные волосы и изможденный вид. Только глаза, большие, голубые, со слегка подернутой по контуру возрастной радужкой, светились детской искренней радостью, а губы, прикушенной в кровь нижней губой, тянулись в старательно скрываемой широкой улыбке. «Привет, малыш!» Устало подал голос Ваха. «Кто стрелял? Где главный?» Девушка молчала, силясь сдержать широкую улыбку. Из прокушенной губы снова появилась капелька крови. Она тут же слезала ее языком, во все глаза восторженно, глядя на пришедших военных. «Кто стрелял, дочь?» — подал голос Тихий. «Старшие есть?» Он кинул взгляд на стоящую в безмолвии технику и свистнул. Никто и ничто не отозвалось. Военные несколько секунд слушали тишину территории. Я говорю, чуть громче начал тихий. «Погоди, Степан», — прервал его военстал. «До него что-то начало доходить. Тут, по-моему, нет никого больше. Это ребенок, видишь?» Ее гнус обработал, но она жива осталась. Несколько секунд потрясенного молчания и понимания. Это она стреляла. Еще несколько секунд тишины и молчания. Она рыжая должна быть, но сейчас седая. Только мы не видим, потому что рыжие в такой цвет сидеют. Она одна тут жива осталась. Больше нет никого. Его голос дрогнул. Не слышит она нас сейчас. Бойцы замерли в растерянности. Военный сталкер передал автомат Грачу, опустился перед девушкой на колени и развел руки в стороны. — Иди обниму тебя, Рыжик, — тихо сказал он одними губами. Лицо девушки исказилось. Она не могла ничего слышать, но по одним губам человека прочитала так часто слышимое ей ранее рыжик. Всхлипнув, она испуганной птахой прильнула к военному и разрыдалась, уткнувшись в воротник, громко, по-детски, безутешно. Ваха гладил ее по волосам, похлопывал по спине, не говоря ни слова. Степан отвернулся, вытирая быструю слезу. А грач, часто шмыгая носом, вытирал усы и все никак не мог проморгаться. Только спустя несколько долгих минут Варвара смогла отлипнуть от стала. Взяла его за палец руки и потащила в здание. Проведя на второй этаж, открыла комнату с пулеметом и указала на него пальцем. Комната, стреснувшими от выстрелов стеклами второго окна, покрытая пылью, с потухшим костерком и опрокинутой кастрюлькой, в которой лежали пустые макароны, объяснила бойцам больше, чем можно было сказать словами. — Я Варвара, — сказала девушка громко, во все свои лучащиеся счастьем глаза, глядя на военстала. — Я плохо слышу сейчас, он громкий. Она показала пальцем настоящий на треноге крупнокалиберный станковый пулемет. «Я Костя. Можно Ваха?» — громко представился воен стал. «Тихий. Степан» — поднес руку к козырьку другой военной. «Инокентий. Кеша» — представился усатый воин в бейсболке, затем немного замялся. «Грач», — чуть тише добавил он. «Варвара, ты большой молодец!» — Ваха поднял указательный палец вверх. «Да», — подтвердил Тихий. «Спасительница наша, Варюш! Без тебя мы уже бы погибли!» «Спасибо, Варварушка!» — закивал грач. Варвара несколько секунд всматривалась в глаза и лица и счастливо засмеялась, отчего на ее прокушенной и незажившей губе вновь выступила кровинка. «Уже чуть-чуть слышу!» — громко крикнула она. «Пойдемте, у меня тузик есть, покажу!» Бойцы переглянулись. «Тузик так тузик, ребенок хочет показать свою собаку, это нормально». Втроем, едва поспевая за шустрой варварой, двинулись вниз, а затем, старательно прыгая по брусьям рам, плугов и культиваторов, прыгали за ней к невидимой от входа стене с навесом. Варвара ловко спрыгнула на асфальт, за ней, сосредоточенно смотря вниз и измеряя шаг, чтобы не оступиться и не грохнуться между рамами, едва не налетев на нее, приземлился Ваха. За ним спустился Тихий, а на него, уже потерявший дар речи и координацию, каркнув вороном, свалился грач. «Тузик!» — охренев от увиденного, вскрикнул Тихий, вскидывая автомат. Грач, лежащий внизу на асфальте, что-то возмущенно-убедительно замычал. Ваха прихватил ствол автомата Тихого, отодвинув в сторону. Сейчас он больше смотрел на Варвару, а не на упеленанного секциями игольчатых барон волдарнийского танка. Но Варвара со светящимися от счастья глазами только и смогла произнести. «Тузик, это друзья. Покажи окей». Уродливое чудовище, состоящее из десятков обезображенных человеческих тел, следящее за девушкой всего двумя головами, а другими головами на людей, подняло несколько безобразных рук и изобразило жестом «Окей». Тут даже Ваха отступил, присел на раму плуга и расстегнул верхние пуговицы военной формы. Тихий попятился назад, едва не споткнувшись о лежащего на полу грача, и тоже сел на раму. Его руки полезли за пачкой сигарет. Он прикурил одну, но ее тут же забрал Ваха. Прикурил вторую, но рука, лежащего на асфальте техника, потребовала и забрала и ее. Прикурил третью, ожидая, что Варвара тоже заберет у него сигарету, но на его счастье ей это было не нужно. Все трое бойцов усиленно курили в полном молчании. Варвара счастливо улыбалась, ловя на себе растерянные взгляды военных. «Понятно», — наконец сказал Ваха, но его никто не поддержал. «Разве что грач наконец решил выбраться из-под ног Степана и тоже сесть по-людски на раму плуга». «Я его тузиком зову», — с гордостью повторила Варвара. Я сейчас уже почти хорошо слышу, только чуть-чуть как в воде. «Почему Тузик?» – задал вопрос Степан, докуривая первую сигарету. Скорее всего, он ожидал стандартный ответ, вроде как была у нее собака, звали Тузиком. Собаку сожрал Гнус, поэтому сейчас вместо Тузика вот это вот. «Вот это вот, по сравнению с которым мифический трехголовый Цербер, милый трехголовый щенок» потому что дядя Миша называл их по-разному, но больше всего я запомнила «Тузовый оркестр». Без тени смущения ответила Варвара. «Дядя Миша?» – замер стал, с сигаретой в руке. «Да, дядя Миша, он оператором был, у него позывной Филин», зачастила радостная и словоохотливая Варвара. «Так», – протянул Ваха, – «это интересно». «Ух ты!» Вдруг встрепенулся он. «Чего расселись-то? Тут же фонит от тузика твоего, как от ядерной воронки. На выход все быстро!» Группа поспешно тем же путем покинула скованного секциями барон Валдарнийского танка. Встав у входа в здание, рядом со скамейкой, военстал достал артефакт-пузырь и передал его в руки Варваре. «А у меня есть такой, в рюкзачке остался». Улыбнулась она, разглядывая знакомый зеленый камень, разве что поменьше и не такой яркий, как у нее, и с чуть более медленным движением едва различимых зеленых точек внутри. Артефакт в ее руках лениво заиграл внутренними всполохами и затих. В сравнении, пузырь Варвары при контакте равномерно создавал тень от руки внутрь и в действительности не был так изношен, как этот. Еще вот муха есть. Она потянула за шнурок, показав кожаный мешочек военным. «Это дедушкин, а мой гнус в пруд закинул, там, где робот остался». Военные переглянулись. «Ой, Варвара, сколько тебе еще нам рассказать придется», — сказал военстал. «Ты кушать хочешь? Я видел, у тебя там кастрюлька с макаронами была». «Да, очень. Я тут почти с утра, еще не ела толком». «Вчера вообще...» Она замолчала, а по ее детскому и открытому лицу пробежала тень. «Понял». Ваха набрала воздуха в грудь и, медленно заставляя себя успокоиться, выдохнул. «Давай нам пузырек, я вижу, ты чистая, а мы с мужиками подлечимся. Тихий, грач, на осмотр территории, найти два поста наблюдения. Мы с Рыжиком у пулемета». «Есть!» – в один голос ответили бойцы. Через пару часов, когда небо стягивалось вечерними сумерками, группа сидела у небольшого костерка в комнате с КПВ. Окна для светомаскировки были занавешаны плотной тканью, оставив лишь щель для вентиляции, не имеющую прямого подсвета от костра. Варвара уплетала запасенную грачом гречку с мясом, почти не замечая горечи и едва ли терпимого вкуса тушенки. Еда, сохраненная грачом, пролежала в человеческом поле гораздо больше, чем то, что нашла Варвара, поэтому в целом принесенные бойцами продукты сейчас были предпочтительнее. Бойцы, в свои тарелки, с некоторым недоумением смотрели, как хрупкая девушка уплетает такую, казалось бы, сложную для принятия еду. Тихий и Грач, выслушав основную историю от Варвары, вышли покурить на улицу. В комнате с ребенком, каковым ее считали бойцы, курить они, разумеется, не имели права. «Видишь, как оголодала», — сказал впечатленный Грач. «Как она все это выдержала, а, Тихий?» Тихий не ответил, лишь помотал головой и затянулся так, что сгорела чуть ли не половина сигареты. Он задержал дыхание и выдохнул в темнеющее небо, где уже начали появляться и мерцать первые звезды. — Слабаки мы с тобой, Кеша. Она вон своего тузика говорить учит, а у нас от одного его вида поджилки трясутся. Тоже мне мужики. Он сплюнул с какой-то досадой и как будто разочарованием на себя. — Видишь, как оборачивается. Может, пригодимся мы еще, а? Поживем, может, еще. И не говори, подтвердила Инокентий. Оба замолчали, раздумывая. Бесшумная ночь с нарастающей Луной расправляла над ними свои безграничные темные крылья, в прорехах которых через далекую пустоту пробивал свой путь свет звезд. Тихий присел на скамейку и задрал голову вверх. Его глаза блуждали потемнеющему безоблачному небу. «Пойдем, что ли?» — предложил грач через некоторое время. «Ты иди, я хоть свежим воздухом подышу. Оказывается, не надышался я», — ответил тихий, не отводя взгляда от звезд. «Ладно», — согласился Кеша. «Я тогда по первому этажу пройдусь, там хорошие вещи лежат, в хозяйстве пригодятся». Варвара, наконец-то сытая, согревшаяся и успокоившаяся, уютно усевшись на принесенные в эту комнату поролоновые сиденья от кресел, накрылась пледом и смотрела на огонь. Горячая чашка чая стояла тут же, но ей было так хорошо и уютно, что не хотелось двигать ни единым мускулом. Константин сидел напротив, держа в руках несколько щепок от мебели. В этой комнате установилась равномерная тяга, которая относила дым в верхнюю часть оконного проема, не беспокоя сидящих. Завтра будет долгий день. Костя решил непременно отыскать утерянный артефакт муха, починить гусеничного робота и связаться с операторами, которые до последнего были с Варварой. Вопрос их общей безопасности на территории машинного двора был относительно решен благодаря присутствию волдарнийского танка. Но вот выход к окраине пруда должен был осуществляться под прикрытием со стороны Тихого и Рекогностировка утренней операции была возложена на Тихого. «Ваха!» — тихо, как будто засыпая под покрывалом, подала голос Варвара они ночью за нами не придут?» «Ты им два танка разнесла», — усмехнулся воен стал. «Так просто не полезут теперь. Сутки покоя у нас должны быть. Откуда им знать? Может быть, тут целое отделение оборону держит? Побояться так просто пойти. Может быть, наблюдение выставят издалека смотреть? Двуногий гнус недалеко добивает, метров пятьдесят, мне кажется. А тузик твой за триста работает. Он их раньше сожрет, чем они смогут живьем понять, сколько тут человек и где сидим. Так что тебе можно спать спокойно. Это хорошо. С облегчением вздохнула девушка. Переливы огня играли на ее полусонном лице. В полной тишине было слышно, как шипит щипа в огне, и несмотря на то, что она была совершенно сухая, все равно что-то внутри уютно щелкало. С легким шорохом проседал уголь, и иногда чуть тревожимое воздухом гудело пламя. А зачем ты им нужен, Костя? Воен стал вздохнул. Оглянулся, сгреб в кучи мягкие сиденья грача и тихого и, подоткнув под себя удобнее, лег на бок, подперев голову рукой. Я думаю, ты поймешь, почему. У гнуса одна задача размножиться. Я с ними неделю под одной крышей жил, наблюдал разное. Но у них есть какое-то деление внутри себя, как будто по коллективам. Между собой есть конкуренция. Я так понимаю, что Гнус иногда хочет, чтобы именно его тип вируса размножился. Еще между собой они определяются через время, кто главнее, кто сильнее. Это я не сразу заметил. Когда зеленки было много, они вроде как дружные были, а потом, когда выжрали все, начали уже по-другому себя вести. А когда мужики с внутренней части зоны навалились, так вообще раненых жрать начали, чтобы силы свои восстановить. Но размножится у них главная задача. Тут они, конечно, все заодно. Хотя он не договорил. Дверь скрипнула, и в комнату, чуть наклонившись, просунулась голова Степана. «Командир, там внизу грач-дизель-генератор нашел рабочий. Можем свет дать на нижних этажах», — доложил он. «Не надо, тихий, не шумим», — ответил Ваха. «Понял», — кивнул боец и удалился. «Так вот, мы же с мужиками, с военными сталкерами», — Планировали семьи свои из убежищ в зону перевести, Хозяйство поднять, защищаться. Там же и сталкеры есть, и артефакты на излечение. Жить можно. Земля плодовитая, кабанчики, свинки разные. Но мужики под заражение попали. Сама понимаешь, что у них в головах стало. Про то, где убежище, знаю только я. Для этого на большую землю и отбывал, чтобы узнать, кого куда разместили. «Теперь вот Гнус тоже хочет знать, где убежище», — закончил Костя. Варвара внимательно слушала. Сон, казалось, покинул ее. «А меня, меня возьмете с собой в зону? Я могу по хозяйству. У нас были и коровы, и курицы, и утки. Я могу», — с волнением сказала она. «Ну, конечно, рыжик возьмем. На обратном пути в автобус со всеми сядешь?» Или на мотоцикле своем следом поедешь? Конечно. Только вот работы много надо сделать, чтобы автобусы с людьми могли через все дороги проехать. Гнус такое количество людей упустить не сможет. Надо будет крепко повозиться с этим. Но мы же не одни уже. Соберем людей, найдем уцелевших. Организуем конвой, броневики, танки, прикрытия. Доставим всех в живое место. «Обязательно!» — пообещал стал. «Здорово!» — обрадовалась Варвара. Ее глаза загорелись радостным огнем, она села ровно. «Расскажи мне про зону. Там правда все зеленое еще?» «Правда», — уверенно сказал Костя. «Немного желтая и серая, но зато круглый год. Там всегда немного осень». «Осень!» — мечтательно улыбнулась Варвара. Я люблю осень. Желтые листья, яблоки, листопад. И зимы нет? Зима только на окраине бывает, а ближе к центру снег не задерживается. Правда, животные там другие. Мы их мутантами называем. Но сейчас они уже не такие опасные. Сталкеры их не стреляют, они и не нападают. Это после исхода гнуса произошло. Как-то вдруг помирились все. Поняли, кто общий враг. Теперь спокойнее в зоне и людям, и мутантам, объяснил Воен стал. Мутантам, переспросила Варвара, вновь откинувшись назад и накрываясь пледом. Они вроде страшные должны быть. Тузик вон страшный сильно, а мутанты какие они? Ну, по сравнению с твоим Тузиком страшнее уже в этом смысле точно нет, улыбнувшись, ответил Воен стал. Константин замешкался, подбирая слова. Ему не хотелось разочаровывать девушку, объясняя ей, какие в действительности опасности есть в зоне для обычного человека, особенно для ребенка. «Ладно, обычные мутанты, хотя и не ладно, само собой. Кровососы, например, но есть и похуже, контролеры, мертвецы. Это как объяснить ребенку». «Правда, есть, конечно, группировка белых, они же воскресшие. Серьезные ребята. Тоже сложно объяснить». Ваха задержал взгляд на Варваре, пытливо смотрящей ему в глаза в ожидании ответа. «С другой стороны, это еще как посмотреть, кто кому и что объяснять будет. Не они ее спасли сегодня, а она их. Более того, она смогла пережить ночь один на один с Гнусом». А это совершенно не детское дело, выстоять против такого. «Ну, там есть слепые псы». «Слепые?» – удивилась Варвара. «Да, но они не беспомощные. Они тоже могут видеть человека, только не глазами. Они, наверное, как гнус ориентируются на живое, и рельеф видят и аномалии, и людей, и других мутантов. В общем, глаза им уже почему-то не нужны». «Ого!» – удивилась Варвара, откидываясь обратно в удобное положение. «Слепые!» – задумчиво протянула она. «Да, наверное, их можно приручить, они же все-таки как-никак собаки или волки были. Там сложно понять, но я думаю, что если щенков взять, то вполне можно и к людям их приручить, клички им дать какие-нибудь смешные». Константин прислушался, ожидая оживленной реакции от девушки, но ее не последовало. Со стороны Варвары послышалось равномерное дыхание. Она уснула. Ваха аккуратно погасил огонь, чтобы Варвара во сне не сунула на угли ноги или не столкнула плед, накрыл очаг заранее приготовленным оцинкованным ведром и, взяв автомат, бесшумно вышел, закрыв за собой дверь арваре снился огромный пес с короткой, белой, почти неосязаемой шерстью, маленькими глазками-бусинками, огромной широкой смеющейся пастью. Он пытался облизать ей лицо широким розовым горячим языком. Во сне она пыталась схватить его и удержать, чтобы он не шалил. Но он восторженно выпрыгивал из рук и все равно радостно тыкался в нее мокрым носом и бешено вилял коротким хвостом. Девушка едва заметно морщилась во сне и улыбалась. Константин спустился вниз и прошел на шум передвигаемых вещей. Грач и Тихий нашли цинки с боеприпасами для автомата Калашникова. Да, тут была либо точка наблюдения, либо опорная точка разведчиков, но продержаться они тут не смогли нисколько. Трупов найдено не было, следов перестрелки в помещении тоже. Возможно, ушли своими силами, посчитав оборону этой точки невозможной. Хорошо хоть оставили кучу боеприпасов и армейского провианта. Да и вообще, спасибо им за все, где бы они ни были. Особенно за то, что смогли обездвижить Валдарнийского танка, как оказалось, единственное средство против двуногого гнуса. Вряд ли это было сознательным планом военных. Но сейчас именно наличие такого средства поражения для всего живого, в том числе и самого Гнуса, было единственным решением хотя бы на первое время. Между тем, военные, снаряжающие магазины к автоматам и распределяющие гранаты по подсумкам и представить себе не могли, что происходило на единственной асфальтированной дороге, ведущей из населенного пункта Локоть. Там, со стороны трассы, без света фар, подъехал городской автобус маршрута 37. Бело-голубой окрас кузова можно было определить и ночью в свете луны. Транспорт открыл двустворчатые двери и заглушил двигатель, перекрыв дорогу своим корпусом. Из него в полной темноте, один за одним, вышло с десяток вооруженных, судя по силуэту людей и чуть меньше изуродованных медицинской операцией существ. Существа больше напоминали пауков, сделанных из человеческих частей тела. Обнаженные женские корпуса на крепких человеческих руках в четыре конечности. Распределившись в группы по два двуногих и один, либо два паукообразных существ, они без слов Соблюдая дистанцию, двинулись в сторону мрачных, присыпанных вездесущим черным прахом домов. Валдарнийский танк, скованный секциями зубовых барон, беззвучно ждал в темноте. Он не двигался, он практически не мог двигаться, а потом не захотел. Сейчас он, они все вместе плавали в калейдоскопе картинок, всплывающих в общем сознании. Некоторые из них точно были воспоминаниями, другие казались воспоминаниями. Те, которые лишь казались воспоминаниями, были бесполезны и вызывали чувство голода. Огромное множество красных, двуногих, шумящих, говорящих, ходящих то там, то тут, бессмысленно и утомляюще. Те, которые точно были воспоминаниями, были значительно интереснее». Их можно и нужно было просматривать много раз, с разных ракурсов, смакуя и сравнивая варианты. Например, одно из самых ярких воспоминаний было то, как он пытался догнать красного двуногого, отбивающегося от него огнем из автомата. Взять его так же не получалось, как и эту девчонку, но тот нарочито держал между ними такую дистанцию, что догонять его хотелось всегда». Даже когда он покатил по этим шипастым железкам, которые обмотались вокруг него и теперь мешали двигаться. А тот красный смеялся и дразнился мелкими вспышками из автомата. Потом красный прибежал сюда и дразнился, показываясь по пояс из люка, и пришлось докатиться до этого места и встать прямо над ним. А что потом? Потом он ждал. Чего? Неизвестно, он просто не мог двигаться и чего-то ждал, постепенно слабея от голода. Иногда он дотягивался и хватал серого, но всего одного. Остальные успевали покинуть его территорию. Это продолжалось долго. Потом почти никто не появлялся несколько дней. Пришлось убивать себя по частям и тянуться во все стороны, обыскивая и ожидая хоть кого-то, кто мог бы придать сил. Но еды становилось все меньше и меньше, а желание поглотить и страх быть поглощенным сильнее. Потом появилась девочка. Первый раз она была странной. Она сама приблизилась к нему и стояла рядом. Сорвать с девчушки красное одеяло жизни он не мог. Что-то мешало ему. И он смирился, приняв, что это недоступно. Второй раз она появилась сегодня утром, но по ее следу сегодня ранним утром пришло больше десятка других, таких же, как он, но слабых и беспомощных против него. Десяток носителей силы за раз – это дорога спасения. Присутствие девочки – это возможность не убивать себя по частям, пожирая мышцы и запасы внутри большого тела. Присутствие девочки дало возможность набрать сил и вдруг понять, что есть еще способы быть в живых и становиться сильнее. Ведь быть сильнее других – это правильно, это безопасно, это приятно. Группа серых может собираться только ради цели, ради крепких, полных сил красных двуногих людей. Очень хорошо, что девочка смогла посидеть с ним. Он не сразу отреагировал на вошедших. А потому они смогли войти все на его территорию. Если бы он не был отвлечен, он бы поглотил первого входящего, отпугнув всех остальных. Подождать, пока все войдут, а потом обнять их и поглотить их силы, не упустив ни одного, получилось случайно. Но это было очень правильно. Биотанг слегка скрипнул многочисленными суставами, вспоминая, как хорошо и много он забрал у серых. Это было удовольствием и желанием. Он легко перекачал с них жизнь, впервые за долгое время испытал нечто вроде удовлетворения и насыщения. Да, это было меньше его предела, но он уже забыл, когда ел до предела». Когда-то давно он собирал силы сотен красных, упиваясь собственным совершенством. С некоторых он собирал лишь часть, остальное забирали идущие далеко позади медлительные серые. Но это было очень давно. Он мог вновь стать сильным и попытаться разрушить сковавшие его железки, силы у него появились. Но железки ему сейчас не мешали. Он попробовал двинуть пару особо назойливых секций, погнуть их и расшатать. Сил на это хватило, но надоело. А то, что он стал сильнее, заметила и девчушка. Она называла его коротко «Тузик». Это было непринципиально, без разницы. Главное, что теперь это место не было пустым, чтобы тут была она. На это место, он чувствовал, будут идти и другие а за ними еще и еще. Он снова сможет стать сильным, он не уйдет с этого места, пока тут есть живые люди. И к его удовлетворению почти тут же появилось еще три красных человека. Тоже недоступных. Один с отпечатком серого голода. Кажется, он был среди пришедших главным, но все-таки для него главной была девочка. Девочка могла гораздо больше, чем эти трое. Так ему казалось. Он поднял верхнюю голову, следя доступным ему зрением за тем, как передвигаются красные силуэты существ. Трое крупных на первом этаже сидят вокруг, чуть-чуть шевелятся. И меньший силуэт на втором. Спит. Она спит. Все, чего они касались, начинало светиться. Это было хорошо. Это было очень хорошо для него. Благодаря этому он начинал видеть. Он видел их еду и воду, видел их вещи и места, которые они посещали чаще всего. Он мог бы сорвать с вещей и еды признаки жизни, но это было бессмысленно. Они не несли почти никакой силы для него и только делали его слепым. Чудовище снова попробовало свои мышцы на крепость. Ряд костей внутри заскрипел и начал проворачиваться, пытаясь занять ранее утерянные места. Раньше они двигались гораздо легче. Отсюда можно выбраться, только нужно больше сил. Можно будет отодвинуть несколько железных прутьев и выдернуть засевшие и вросшие в оболочку квадратные зубья. Чудовище поскрипело железом, пробуя свободными конечностями приложить усилия на край одной из секций. Раньше, когда он был больше, эти самые стальные ленты и зубья обжимали его плотнее. Потом голод сделал его меньше, и он смог освободиться от некоторых, так, чтобы было куда упереться ходильным частям. А сейчас, сейчас уже хватает места, чтобы отжать железные секции с самыми сильными конечностями, но как будто не хватает сил, не хочется тратить силы. «Сила — это его жизнь. Он не будет тратить ее понапрасну». Чудовище замерло, перестав бороться секциями бараны. Утром, когда он убил пришедших за девчушкой таких же, как он, только мелких, в его общих головах, которые думали почти все одинаково, только что некоторые громче и точнее, а другие всего лишь собирали картинки, что-то прояснилось. Он понял, что если у него заберут девчушку, он останется тут и умрет с голода. Девчушку отдавать было нельзя. Нужно было... Чудовище попыталось представить свое ощущение в знакомое ему действие или слово, но ощущение, танцуя легкой тенью в сознании, никак не поддавалось пониманию. Нужно было стать удобным, исполнительным, правильным. Слово правильным удовлетворило чудовище. Нужно стать для девчушки правильным. Три силуэта на первом этаже оживились. Разбирают ящики, что-то достают. А, -а, а! Понимание коснулось сознания валдарнийского танка. Снаряжают оружие. Маленькие автоматы, которые кусаются и отвлекают, раскладывают гранаты. Он получал ожоги от гранат. Царапают, делают больно, если накатить на такую, но ненадолго. Хуже, когда просто что-то горит, и это невозможно снять. Проходить через огонь опасно, особенно когда мало сил. Волдарниец попытался вспомнить, откуда у него все эти воспоминания горящего пламени, взрывов и грохота. Но это вызвало у него ощущение ранения. Ранение, которое ослабляет его большое тело. Отбросил намерение вспоминать. Наблюдать было гораздо полезнее и правильнее. Он снова посмаковал в уме слово «правильнее», неожиданно признав его смысл. Да, это подходящее. Легкое ощущение присутствия посторонних. Не красные, как живые люди. Серые, но крепкие. Он испытал нечто вроде радости и предвкушения. В какое хорошее место он попал. Еда сама идет к нему, но нужно не спугнуть. Нужно скрыть свое присутствие и ждать, пока все, все, кто пришел сюда, не окажутся на его территории. Волдорнец почувствовал, как по его огромной сросшейся нервной системе задвигалось нечто пульсирующее, жадное, требующее присоединить к себе что-то еще. И еще. Поглотить, сделать своим что-то, что дает ему силу. Очень осторожно, едва заметно, чтобы не вспугнуть ползущих, он начал считать. Да, оказывается, он может считать, когда это нужно. Один рукастый, два, три, четыре, шестнадцать, и двуногих, и рукастых. Рукастые уже крадутся по стенам других зданий, выискивая красные силуэты жизни, но не видят, а двуногие идут по земле. Многорукие могут бесшумно пробраться к спящим через окна и схватить их всеми конечностями, чтобы те не смогли и пискнуть. 17. 18. В самом конце. Все ли? Биотанк испытал что-то вроде беспокойства. Первые ползущие по стенам уже были метрах в 70 от здания с красными людьми. Они могут почуять, наверное, это будет нехорошо. «Пора», — решило чудовище. «Сначала надо забрать задних, чтобы они не могли убежать, а потом забрать каждого, стараясь по пути не задеть воду и еду этой девушки. Надо постараться. Надо сделать правильно». Валдарнийский танк, используя те механизмы переноса энергии, которые только-только приоткрыло исчезнувшее человечество, бесконтактно заряжая свои жалкие гаджеты, Принялся, словно огромная жаба, не задумываясь о заглатываемых живьем насекомых, стягивать жизни приехавших за его людьми гнуса. Первыми упали, потеряв физический вес и жизни, два командира, шедшие на большом расстоянии позади всей группы. Они даже не успели понять, что происходит. Волдарнийский танк, сидящий на машинном дворе, подкатил от наслаждения десятки пар глаз. Затем последовательно один за другим отстающие двуногие, потом рукастые, потом те, которые заметались, почуяв неладное. Чудовище замерло, впитывая энергию и ощущая наполняющую его мощь. Ему захотелось зареветь изо всех своих новоявленных сил, обозначая свое присутствие и право на этих людей. Но это было бы неправильно, а ему нужно делать все правильно. Еще несколько серых жизней, таких же, как он, но беспомощных и слабых против него. С некоторым усилием он расправился с ближайшими к его территории гостями, уже понявшими, в чем дело, и начавшими сопротивление. Но что может противопоставить один двуногий против более двадцати сросшихся воедино человеческих нервных систем? Несколько секунд сопротивления – один вскрик и поворот головы в его сторону, и все. Сидящие на первом этаже бойцы синхронно замерли, подняв вверх головы. Тишина, но и духота, как в плохом сне. Ваха молча развернулся и резко вышел, жестом увлекая бойцов за собой. Бегом они поднялись на второй этаж в комнату с Варварой. Девушка спала в полусидящем положении. Ваха аккуратно отодвинул полок возле пулемета, выполнявший функции шторы для светомаскировки, и осмотрел в прицел тепловизора открывшееся пространство. Чисто, ни следов, ни движения. Прошел в комнату отдыха директора, где были продукты девушки. Прикусил печеньку. Горчит, но явно отходит от давнишнего воздействия гнуса. Значит, не должно быть посторонних. «Тузик вроде как хозяйке жизнь не портит». С облегчением выдохнул. «Завтра, если смогут оживить дизельного поискового робота и выйти на связь с операторами, у них появится еще один козырь против Гнуса и механический разведчик, а там, глядишь, найдут способ еще усилить свою базу». Костя задумался. «Там под навесом, рядом с чудовищем, были зеленые ящики с боеприпасами». «Не исключено, что боепитание для ДПР-127, патроны калибром 12,7. Это очень пригодится. Надо проверить». «А пока их главный калибр с прибитой к полу треногой стоит в комнате со спящей Варварой, и было бы неплохо перенести его на транспорт». Бойцы вышли на улицу. «Пока есть время, надо проверить ящики в двух пролетах от Валдарнийца». Трасса на Москву, которую Гнус пробил уже неделю назад, была насыщена операторскими гнездами, этими же гусеничными роботами, включая умопомрачительных, человекообразных роботов, про которые Ваха только слышал, но не видел. Поэтому любая точка сопротивления должна была быть запитана самым ходовым боеприпасом для дизельных пулеметных трудяг. Не рискуя в темноте прыгать по рамам сельскохозяйственных орудий, люди обошли загромождение в обход, следуя тому пути, по которому прошел биотанк. «Это чего такое?» – опешил тихий, шедший первым. Бойцы освещали фонарями многоголовое чудовище, которое стало выше, а сковывающие его секции барон местами вздыбились и деформировались. В контрастном свете фонарей несколько приподнятых из лунок голов упирались в металл, не имея больше зазора для выхода полностью и не мигая осматривали подошедших. «Да он пожрал только что», — растерянно сказал Ваха. «Он кого-то убил. Смотри, сколько веса прибавил». Грач заозирался, приподнимая автомат. Чудовище приподняло руки, показывая нечто вроде примирительного жеста безобразными ладонями к людям. «Твою мать!» — скинул автомат с предохранителя Тихий, отступив назад. «Чего делать будем, командир?» Ваха покачал головой. «Ничего не будем делать. Похвалим Тузика за работу». Военстал медленно показал лайк. Руки чудовища прижались к телу, и пара из конечностей показала такой же лайк и окей. «Оно что, понимает нас?» — встревожился Степан, все еще держа Гнуса на прицеле. «Да, по-нашему оно, может, и не разговаривает. Они же с Европы прикатили в основном. Но жесты понимает. Ты того полковника помнишь, что за нами полз?» — спросил военстал Степана. «Ну?» Подтвердил Тихий. «Так вот, они, когда жить хотят, ни своих, ни нас не жалеют. А тут сам посуди. Нас убьют, он тут и сдохнет. Никто о нем заботиться не будет. Вот он и заботится о себе. Соображает», — прокомментировал Ваха. Степан опустил автомат, сплюнув на асфальт. Грач прокашлялся и подал голос. «Он же клетку, смотри, уже расшатал как». «А ну, как вылезет!» «Вижу», — отозвался стал. «Мы сейчас обратную дорожку ему постелим еще этим же инструментом, чтобы не выкатился. Пусть сидит. Он же треугольный почти стал. Не особо и укатишься. Да и куда ему катиться? Кому он там такой нужен? Тут хозяйка, тут харчи. Да, Тузик?» С холодным напором спросил Ваха, не особо рассчитывая на ответ. Внутри волдарнийского танка что-то звучно хрустнуло, а по огромному страшному телу пробежала могучая дрожь. Он как будто уменьшился и втянул в себя все, что можно было, оставив только наблюдающие за людьми наперекор режущему свету фонарей глаза. — Боится, что ли? — шепотом спросил Степан. — Слов-то, может, и не понимает, а интонация даже скоти непонятна. Намек на проблему он понял. Не спуская глаз с Валдарнийца, все так же холодно процедил военстал. «Только не думайте, что он глупее собаки. У них мозгов много, близко не подходите. Верить ему нельзя. Это не люди, это смерть». Глаза Валдарнийца наконец-то моргнули, а головы спрятались окончательно. Люди не заметили, что та голова снизу справа, в которой ранее застрял железный зуб бароны, теперь была уже свободна от пробившего ее четырехгранного штыря, а сам железный зуб был вывернут наружу чудовищной силой коротких безобразных рук. Бойцы нашли еще несколько секций зубовых барон, установили их зубьями вверх на асфальте, по которому теоретически мог бы выкатиться биотанк и занялись разбором сложенных неподалеку армейских зеленых ящиков с боеприпасами.